Т плюс пять. 1949-й. Джо, Вэл, Верн, Алик. Мисс Тернбелл свистит в свисток, и наступает время пения. Джо любит пение больше всего, и первая устремляется к нарисованной на асфальте черте, у которой всегда строится пятый класс, чтобы зайти внутрь. Но остальные не торопятся прервать утреннюю перемену, Несмотря на то, что на улице накрапывает, учительнице приходится свистнуть снова, а затем ещё раз, прежде чем игры со скакалками, шуточные драки и футбольные матчи неохотно сойдут на нет, и в мрачном каньоне между закопчённой красной громадой начальной школы Холст Трод и окружающей её высокой закопчённой стеной устанавливается что-то вроде порядка. Малыши справа, классы со второго по седьмой, Один за другим выстроились в ряд слева, чем старше, тем выше и развязнее, до самой стены, где семиклассники, как миниатюрные мужчины, стоят в нарочито скучающих позах, втянув плечи, а семиклассницы с пренебрежением на лицах изображают упрощенные версии своих матерей. Среди пятиклашек такое тоже можно увидеть, но их подражания куда менее точные и куда менее постоянные. Девятилетки меньше притворяются. Их чувство собственного достоинства всё ещё может внезапно уступить место дурачеству или восторгу. Сопливые носы, болячки, кожная сыпь, грязные шии и зудящие головы детей, у которых дома нет ванной. Бесплатные очки от новой системы здравоохранения в дешёвых черепаховых и розовых оправах. Успокойвайтесь, Грымхейт мистерн был, и над гудящей площадкой временно воцаряется затишье. У него тёмно-серый цвет, думает Джо. Как у потускневшей ложки с яркими царапинами звуков, которые то и дело издают дети, неспособные стоять спокойно. Где-то на улице грузовик скрежещет коробкой передач. Под мостом в конце улицы проносится поезд. Ржаво-коричневые потёртости окаймляют затишье. А поперёк длинная змеяющаяся прожилка фиолетового. Эти мысли в голове Джо предстают не словами, а исключительно картинками. И эти картинки звуков, которые она слышит, не останавливаясь, проносятся у неё в голове всё время, пока она бодрствует, и никогда не бывают оторваны от того, как она видит мир. Она ещё не задумывается о том, видят ли эти картинки другие. Она задумывается об этом не более, чем о том, видят ли другие люди небо. Первый класс зовёт учительница. Второй, третий, и они, разделившись на мальчиков и девочек, заходят внутрь, каждый через свою дверь, и восоединяются уже в коридоре. Эй, дурёха, подожди меня, говорит Уэлл, привычным движением хватая сестру за руку. Пение проходит в большом зале, над которым должно быть когда-то была величественная скатная крыша. На стене под потолком в кирпиче высечены щиты со словами Совет лондонского графства, по одной букве на щит. Джо смотрит на них, пока они поют, когда рыцарь снискал славу, и думает о доспехах и драконах. Но теперь вместо величественных скатов Над щитами лежит плоская крышка из необработанного дерева и рубероида, явно не рассчитанная на долгую службу. Из-за этого большой зал в высоту оказывается короче, чем предполагается. Пространство комнаты сдавливается, как сдавливаются и раздающиеся там звуки. Должно быть, большой зал был блицкригнут. Такое определение Джо дает самому. в всему в Бэксфорде, что выглядит разрушенным или сломанным. По всему коридору захлопываются двери классных комнат, и появляется мисс Тёрнбелл. Она закрывает за собой двойные двери зала и вздыхает. Она часто вздыхает. Вдобавок к сегодняшнему дежурству на перемене, она их классная руководительница и одна из самых старых учителей в Холстет-роуд, из тех, кого ещё мама Джо помнит по своим давно минувшим временам в школе её металлически-серые волосы стянуты в тугой пучок и когда она не разговаривает всегда поджимает нижнюю губу под верхнюю как будто у неё во рту лежит что-то что она силится прожевать все говорят что она наверняка очень страшная когда вытаскивает на ночь зубы Как-то раз смышленый Алик на уроке письма нарисовал ее без зубов и передал листок по рядам. И она его поймала. Его отправили к директору, но всего лишь за плохое поведение и безделье, потому что мисс Тернбелл не узнала себя на портрете. Джо успела увидеть рисунок, прежде чем его порвали, и сходства там было мало. Мисс Тернбелл раздает им красные песенники, и с глухим шарканьем усаживается за пианино. «Тридцать семь», — говорит она, — «Котсволтс». Она имеет в виду, откройте страницу тридцать семь, мы будем петь балладу о лондонской реке, которая начинается со слов «от Котсволтса от Чилтерна». Но она уже говорила это столько раз, что все ненужные слова выпали. Джо чувствует облегчение. Когда на уроке выбирают грустную песню, например, «Мальчик Дэнни» или «Дева с северных земель», или «Трогательную», «Счастлив, что живу я», мальчишки начинают кривляться. Раньше такого не было, но в этом году они, похоже, просто ничего не могут с собой поделать. Они начинают петь всякую чепуху, пока не получат нагоняй. Баллада о Лондонской реке, конечно, не самый лучший выбор, чтобы удержать внимание мальчишек. Не такой, как «Добрый меч и верная рука» или «Тот, кто будет храбр». Но эта песня о Лондоне, и пятый класс обычно поет ее с гордостью, даже несмотря на кучу сложных слов. Мисс Тернбелл критически осматривает два ряда, в которые выстроился пятый класс. Все, кто любит петь впереди, большинство мальчишек сзади, плюс те, кого туда сослали на прошлых занятиях за плохое пение. Джо, конечно же, стоит в первом ряду, и Вэл рядом с ней, хотя по правде сама она не очень этому рада. Она гораздо больше заинтересована в том, что творится сзади и постоянно вертится. Их семья состоит из одних только женщин, и сколько девочки себя помнят, так было всегда — они, мама, тетушка Кэй. Не вернувшийся с войны отец — просто абстрактное понятие, но не воспоминание. И если Джо в результате стала с настороженностью относиться ко всему мужскому роду, на Велл это оказало совсем другой эффект. Мальчишки вызывают у нее восторг, любопытство, приковывают взгляд. Когда они играют, она вечно топчется где-то рядом, теребя волосы и пытаясь вклиниться в их веселье. Рядом с Джо ее удерживает лишь укоренившаяся привычка близняшки. В последнее время она стала сопротивляться, словно постоянно дёргает связывающую их невидимую верёвку, но никак не может отделиться. И всё же, с другой стороны от Вэлл, в первом ряду, что ожидаемо, стоит противный Вернон Тейлор, которого смышлённый Алик из заднего ряда окрестил вредноном, но в лицо никогда его так не называло, нет. Верн очень сильный. Верн задира. Коляки у него как розовые сосиски, которые мясник собрал в связку перед тем, как упаковать. А ещё, уверенно, отвратительный голос. Во время пения он то хрипит, то взвизгивает. И всё же пение его любимый урок. Будто бы есть в этом что-то, чему он не в силах противостоять. Мистер Тёрнбл постоянно отправляет его в задний ряд, но на каждом следующем уроке он раз за разом вылезает вперёд. Демонстративно сутули в плечи, он держит песенник большими розовыми руками и щурит маленькие противные глазки, глядя на слова и ноты. Мисс Тернбелл задерживает на нем взгляд. Вздыхает, открывает рот. Закрывает и делает свое жующее лицо. Она не собирается утруждаться. «Глубокий вдох», — произносит она. «Раскройте легкие». Используйте грудную клетку. Пусть музыка идёт из самой глубины. Рот всегда открыт. Поднимите головы и пойте. Стивен Дженкинс, вытри нос до да платком же. И раз, два, три, четыре. Она начинает играть вступительные такты, тяжело и без всякого энтузиазма, но это не важно. Из пианино вырывается быстрая ритмичная, расходящаяся волнами мелодия, предшествующая запеву. Она звучит несклико нелепо, как звучит перед утренним субботним сеансом в Бэкксфордском кинотеатре национальный гимн, устало помпезный и явно проигрывающий орущий толпы детей в партере. И всё же сквозь позвякивание старых клавиш Джо слышит эти волны, решительные и чистые. говорящие: вот река, вот она. И представляет себе расходящиеся зелёные и бронзовые круги. Иногда неважно, если что-то нелепо. Затем музыка начинает кружиться на месте, что служит для них сигналом. Все делают вдох, а Олег при этом издаёт смешной звук, похожий на звук поднимающегося лифта, и пятый класс, открыв рты во всю ширь, начинает петь. От Котс-Волтса, от Чилтерна, от каждого истока Беги до серебристых чаек в дальнее далеко. Забудь ты имя старое, Брент, Айзис или Тейм, Забудь плотины, Ивы и крутые берега, Забудь река, все те места, откуда ты текла». Джо кое-чего не понимает в этой песне. Например, что такое Котс, Уолтс и Чилтерн, и зачем там слова «Айзис», «Брэнд» или «Тейм». Но кое-что она понимает. Она знает, что все это происходит в месте, где цвета ярче, чем обычно, где чайки серебристые, а не грязно-белые, как те, что пикируют из речного тумана, планируют над доками и охотятся за твоими сэндвичами. Она знает, что звуки произносимых слов соединяются друг с другом, как кусочки пазла, даже если она не знает значения этих слов. Она знает, что таким напыщенным, непостижимым, многоцветным способом в песне говорится о том, что река течёт из каких-то прекрасных мест, а затем превращается в грязный, бурый поток, протекающий под городскими мостами. От берега до берега сотрясаемых гудками буксировщиков, настолько громких, что от них вздрагивают кирпичные стены и стёкла автобуса, если в этот момент ты в нём пересекаешь мост. Когда проходят буксировщики, стекло под пальцами начинает вибрировать, от чего пальцы немеют. Темза большая, уродливая река. Уродливая и громкая, а не красивая. А в песне поётся, что Лондон большой, громкий и уродливый, и поэтому волнующий, и что быть волнующим лучше, чем красивым. И она точно знает, как надо петь эту песню. В самом начале она колотится. Первая строка звучит как марш, и только в конце, на последнем слове, взвивается до более высокой ноты, чем ожидаешь, будто создавая платформу, с которой ты прыгнешь в следующую строку. В самом начале она сбегает вниз и скорее пикирует, как чайка, а затем, так же как и чайка, достигнув нижней точки, взмывает вверх и зависает в воздухе. А если быть точнее, ровно посередине между чёрными линиями, на которых живёт музыка. А потом забудь ты имя старое, бренд Isis или Taim снова поднимают её ввысь она взбирается наверх и на слове тейм почти парит и ты уже готовишься к тому что на последние строчки тебе придётся разинуть рот шире граммофонной трубы и лететь лететь лететь до самого конца но нет и ты разочарован Она разочаровывает тебя специально, опускаясь до глухого, хоть и чисто звучащего конца строки, для того, чтобы снова взлететь выше прежнего, когда последняя строка неожиданно повторяется. И повтор. Ноты в отдельных словах настолько высокие, словно пытаются вырваться вверх с нотного стана, похожие на людей, выглядывающих в чердачное окно, настолько высокие, что Джо едва удаётся их взять. А затем строка летит вниз к своему истинному звучанию, где ноты такие долгие, что растягиваются на целый такт, и на них уходит всё дыхание. Даже Верн понимает, что нужно радостно воспарить. Джо слышит, как он визгливо силится взвиться, и его голос практически тонет в хриплом свистящем шуме, но это не портит ей удовольствия. от ее собственного, уверенного, звенящего движения по словам последней строчки. Высокие ноты одна за другой проносятся перед ее мысленным взором, как багряно-золотые лучи. Они делают новый вдох, готовясь к следующему куплету. Алик уже позабыл веселиться и поет как следует, но пальцы миссис Тернбелл замирают на клавишах. Когда дети пятого класса открываются двери большого зала. Что-то случилось, мистер Харди, спрашивает она. Входит директор, лысый, с чернильно-чёрными усами. Пятый класс тут же вытягивается по струнке, потому что мистер Ха наводит на них ужас. У него в кабинете хранится палка, и немалую часть пятого класса уже хотя бы раз отправляли навестить их обоих. Джо не из их числа, но страх заразен. Мистер Ха любит внезапно атаковать вопросами, и по нему никогда не поймешь, какой ответ его удовлетворит. «Нет, нет», — отвечает он. «Не обращайте на меня внимания, я не буду вам мешать». И затем тут же продолжает. «Читерно, читерно, вот что я расслышал на входе. Там есть «Элл» — дети». «Ну-ка, произнесите, пожалуйста, как надо». «Чилтерна», — отвечает пятый класс нестроенным хором. «Громче, пожалуйста. Чилтерна». «Вот», — говорит мистер Харди, но говорит так, словно он отнюдь не впечатлен. «Произношение важно. Вы согласны, мисс Тернбл?» «Разумеется, директор», — ровным голосом отвечает та. «Мисс Тернбл...» Действительно, часто поправляет их, когда они теряют согласные. Часто вздыхает, когда они вставляют «в» в солнце. Но она не делает это так, будто пытается их подловить. Между взрослыми повисает какое-то напряжение, которого Джо не может понять. Она подмечает, что мистер Харди намного ниже мисс Тернбл. Сейчас он стоит возле пианино, покачиваясь с пятки на носок, и недовольно разглядывает учеников, выпятив обтянутый жилетом живот, на котором поблескивает цепочка от часов. Продолжайте, мистер Нобл, говорит он и никуда не уходит. Мистер Нобл снова проигрывает струящиеся вступительные аккорды, и пятый класс, куда более неохотно и куда более сдержанно, запевает второй куплет. стремились до чанин саксонцам чт на тебя покорить ты видел замки и крепости для тебя был не долог их век ты будешь бежать ни одну сотню лет а их давно уж и нет на этот раз долгие ноты в конце строк нервно обрываются гораздо раньше чем нужно хм мистер херди окидывает всех колючим взглядом. Мисс Тёрнбл, как по-вашему, пятый класс делает успехи? Она убирает руки с клавиш и складывает на коленях. Да, неожидно отвечает она. Они поют с чувством, и некоторые из них подают большие надежды. Это самые одобрительные слова, которые Джо доводилось слышать от мисс Тёрнбл. И ее это удивляет. На уроках пения она всегда воспринимала мисс Тернбл как некий механизм для управления пианино, никак не связанный с ее собственным отношением к музыке. Пятый класс, неожиданно оказавшийся с мисс Тернбл по одну сторону, взволнованно и осторожно опробует это новое чувство. «Рад слышать!» — бормочет мистер Харди, явно испытывающий что угодно, но только не радость. Тут его лицо озаряется. Но они вообще-то понимают, о чём поют. Вот ты, мальчик в первом ряду, он пальцем указывает на Вернона. Для тебя был не долг их век. Ты только что это пропел. Что это значит? Не знаю, сэр, отвечает Верн. Что ж, упростим задачку. Ты, девочка, девочка с косичками, кто в этой песне ты? Хм? Джо чувствует, как голова мгновенно пустеет. Все мысли разбежались кто куда в поисках укрытия, как мыши с кухни, когда открываешь дверь. У неё не получится передать то удовольствие от песни, что наполняло её 5 минут назад. Не получится связать между собой слова и все те парящие, текучие формы. Ну, Но... мистер Херди не сводит с неё глаз. как и мистерн был, словно нацепившее своё жующее лицо. Оно красное, сер, дрожа делает попытку Джо. Это слово в голове, когда поёшь. Что? говорит мистер Харди. Что? Оно красное? Да эта девочка отсталая. Вернон начинает хихикать, но тут же резко замолкает. Это Алек из заднего ряда пнул его под колено. Джо чувствует, как тот распухает, раздувается, как воздушный шар, не сулящий кое-кому после урока ничего хорошего. «Я понимаю», — мистер Харди с довольным видом обращается к мисс Тернбелл. «От них не стоит ждать многого. Но все это несколько удручает. Вы не находите?» Мисс Тернбелл вздыхает. «Мистер Харди», — внезапно встревает Алик, Что такое, мальчик? нетерпеливо спрашивает директор. Ему есть ещё что сказать? Он только начал. Сэр, пожалуйста, вы не могли бы объяснить нам, сэр? Будьте так добры. Это было бы замечательно. Пожалуйста, сэр. Мы все были бы очень рады, сэр. Мистер Харди хмурится, сомневаясь в том, что ребёнок не шутит. Джонни понимает, что затеял Алек, за исключением того, что это рискованно. Обычно он так не разговаривает. Ему реже всех делают замечания из-за гласных и согласных, и он может без ошибок написать что угодно. Его отец работает в типографии, и у них дома полно книг, целые шкафы. Что ж, говорит директор. Ты в этом куплете. Это сама Темза. Не может быть, восклицает Алиг, будто ошеломлённый. Вдоль берегов, который Мальчик, ты что издеваешься? пятый класс начинает хихикать. Я, сэр. Нет, сэр, отвечает Алиг. Я бы даже не подумав. А мне кажется, подумал, говорит мистер Харди. Что вы, сэр? говорит Алиг. «Я просто так вам благодарен, что теперь понимаю песню, которую мы все время поем, сэр. У меня над головой как будто вампочка зажглась, сэр, честно!» С мешки становятся громче, и даже мисс Тернбл, стоящая позади мистера Харди, вздернула брови и сжала губы так точно пытается удержать что-то во рту. «Хватит!» — говорит побагровевший мистер Харди. но не тем праздничным багряным цветом, который представляла Джо, а более грязным, неприятным оттенком. Вон, я разберусь с тобой у себя в кабинете, мальчишка. Он бросается в одну из своих внезапных атак, хватая Талика за ухо и устремляется с ним из большого зала, нарочно держа руку так высоко, что Алек, которому приходится следовать за ним, болезненно приплясывая на носочках, Начинает плакать еще до того, как доволакивает до двойных дверей ноги в болтающихся ботинках. Пятый класс таращится на них и уже не смеется. Мисс Тернбл откашливается и хлопает в ладоши. «Внимание, пятый класс!» — говорит она, и ее голос уже звучит не так устало. «Смотрим вперед, плечи назад. Давайте споем третий куплет. Раз, два, три». 4